Глава 4. Блу. Следующим утром, в 8:00, уже умытая и одетая, я сидела за чертёжным столом на утеплённой террасе, где была оборудована моя студия. Взгляд мой то перебегал с лежавших передо мной рисунков, изображавших зверят в балетных пачках, спавшей в колыбельке Флории, то останавливался на окне, за которым виден был задний двор. Когда я сюда переехала, там царила разруха. Предыдущие жильцы двором явно не занимались, и я засучив рукава, взялась за дело и попыталась превратить его в место, о котором мечтала с детства. И стоптанную глину сменил зелёный газон, на месте сорняков выросли луговые цветы. На ветвях деревьев теперь покачивались расписанные вручную ёлочные шарики всех существующих в природе оттенков. создавая иллюзию, будто в моём дворе круглый год царит Рождество. Белый заборчик обвевали гирлянды из разноцветных лампочек, а между двух дубов покачивался гамак. Сквозь распахнутые окна на террасу проникали свежий утренний воздух и яркий солнечный свет. На улице щебетали птицы, и каждый час раздавался звон колокола из расположенной в паре кварталов от дома церкви. Я же прикладывала все силы, чтобы оставаться на месте. Меня снова звал за собой ветер, и мне так отчаянно хотелось отправиться на поиски утраченного, что трудно было сидеть на стуле. Позже, сказала я, вцепившись пальцами ног в деревянную рейку. Намного позже. Мне жутко не хотелось показываться сегодня с Флорой на людях. Но Марло не так часто обращалась ко мне за помощью. Честно говоря, можно было по пальцам одной руки пересчитать все розы, когда она о чём-то меня просила. Я не могла её подвести. А это значило, что через час с небольшим нам с Флорой предстояло отправиться в книжный, познакомиться с новым владельцем и объяснить ему, как проходит ежедневный ритуал открытия магазина. Марло обещала подойти позже, когда Сводит мог к доктору. Теперь, когда у меня появилась Флора, Я уже не так сильно расстраивалась из-за новостей о кроличьей норе. И всё же от одной мысли, что хозяничать в магазине отныне будет посторонний человек, у меня всё внутри скручивалось узлом. Постепенно печаль как-то улеглась, и я постаралась найти в случившемся плюсы. Ведь у Марлы теперь станет больше свободного времени и денег, а это самое главное. И всё же от чувства, что я теряю нечто глубоко любимое, никуда было не спрятаться. Без Марлы магазин никогда не будет прежним. Она сама говорила, что Кроличья нора была её сбывшейся мечтой. В этот магазин она вложила душу и сердце. Даже не верится, что Марла продала магазин. Словно прочитав мои мысли, сказала в кухне Перси. Голосу её аккомпанировал звон посуды. Точнее, не верится, что никто до последнего ни о чём не догадывался. В этом городе трудно сохранить что-то в тайне. У меня было на этот счёт другое мнение. Перси вот, например, отлично удавалась скрывать, где это она пропадает ночами. У неё были на то причины. Как и у всех, кому приходится скрытничать, верно? Но почему Перси решила утаить от меня, что с кем-то встречается? Конечно, бурный роман на 18 лет вряд ли привёл бы меня в восторг. Но всё же я не была ханжой и понимала, что в жизни бывает всякое. То, что она решила держать эти отношения в тайне, беспокоило меня гораздо больше. Почему она не приводила своего парня домой? Не знакомила нас? Может, стыдилась? Но чего? Он что, намного старше или женат? Говорят, её видели в городе с каким-то молодым парнем. Но как его зовут и откуда он, никто не знает. Одно можно сказать точно: он не местный. Правда? Я рада была откреститься от мысли о том, что из-за перси доверие в нашей семье исчезает. Один из наших ветеринаров на днях видел их вместе в банке. Говорит парень высокий с каштановыми волосами и ямочками на щеках, рассказала она, выходя на террасу. От упоминания банка у меня заныло под ложечкой. Прошло уже почти 20 лет с того дня, когда мои братья ограбили Блэксток банк, но ни стыд, ни горе с годами не померкли. Держав в руках миску греца, Перси опустилась в старое кресло. Примечание. Грец, каша из варёной кукурузной муки, типичный завтрак американского юга. Конец примечания. Влажные волосы она зачесала назад. Я знала, что высыхнув, они рассыпятся по плечам, обрамляя её высокие скулы и упрямый подбородок. Я, как и мой старший брат Мак, была светленькой. Пошла в родню Утвайлы. Ну вот Перси Уэйт и Тай были вылетает отец. И фигурой в него родились Румянцам и цветом глаз и волос. Когда Перси появилась на свет, мать чуть с ума не сошла от счастья. Ей было уже сильно за 40, и она считала, что с беременностями давно покончено. Персимон, имя ей дали в честь дерева, которое расцвело в саду в день её рождения. Родилась почти на 10 лет позже меня. Примечание: Персимон с английского хурма. Конец примечания. Твайла долгое время не подозревала, что беременна, и лишь на седьмом месяце догадалась, почему она так неважно себя чувствует. К счастью, на этот раз у неё осталось больше времени свыкнуться с этой мыслью, чем в случае со мной. Ведь обо мне она узнала только в день моего рождения. Я оказалась для Твайлы полнейшим сюрпризом, причём скороспелым сюрпризом. Врач, к которому меня показали, объявил, что я родилась как минимум на полтора месяца раньше срока. Ну и тощей же я была, весила немногим больше 4 фунтов. Перси повозила в миске вилкой, делая в гретке вмятины, в которых тут же собиралось растопленное масло. Напиши мне потом, как всё прошло. Ужасно любопытно, что это за парень. Несил ждать до вечера. Хочу знать все подробности. По понедельникам с 9 до 11 у Перси в колледже был мат-анализ. Во время занятий нельзя переписываться. В отличие от университета Северная Лабамы, находившегося в полутора часах езды, до нашего местного колледжа было всего 15 минут пешком. Сестра записалась туда на летние курсы, чтобы поскорее получить степень в области биологии. Хочешь, чтобы я ждала и мучилась надулась Перси? Это жестоко. Просто жестоко. Я из колледжа сразу на работу поеду, состариться успею, прежде чем всё узнаю. Не забудь записаться в AARP. Слышала, тем, кто состоит в этой организации, магазины предоставляют большие скидки. Примечание. AARP американская организация, занимающаяся проблемами пожилых людей. Конец примечания. Ха-ха. Перси скорчила рожицу. Я, улыбнувшись, отпила кофе. До скольки ты сегодня работаешь? До 5. В ветеринарной лечебнице доктора Хеннеси Перси начала работать ещё в старших классах, сначала волонтёром, но со временем заслужила собственную строчку в платёжной ведомости. И пускай сама она об этом ничего не говорила, я подозревала, что она мечтает однажды открыть собственную практику. Однако всему своё время. Сначала ей нужно было закончить учёбу. Уже через год она должна была получить диплом, а затем собиралась поступать в Обернский ветеринарный колледж. Поставив миску на стол, Перси вытащила мобильный и сфотографировала Флору, которая как раз вздумала зевнуть, а затем зевнула сама. Я заметила тёмные круги у неё под глазами. Надеюсь, мы тебе ночью спать не мешали? Ня. Она сонула в рот вилку и не сказала больше ни слова. Я отхлебнула кофе, сглотнув вместе с тёмной жидкостью вертевшиеся у меня на языке вопросы. Мы помолчали, и вдруг Перси заговорила. "Блум, можно задать тебе какой-какой вопрос? Наверное, не самый простой". "Конечно, ты же знаешь, что в любой момент можешь спросить меня о чём угодно". Я подалась вперёд. Неужели она наконец решилась рассказать мне о тайном бойфренде? Боже, пожалуйста, пусть это будет правдой. А может такое случится, что Флора у тебя отберут и отдадут на удочерение кому-то другому? К такому удару под дых я была не готова, и дар речи вернулся ко мне только через несколько мгновений. Если честно, точно я не знаю, но сомневаюсь, что это возможно. Ведь суд назначил опекуншей меня Насколько я понимаю, чтобы Флору у меня отобрали, должны появиться очень веские причины. Мне больно было даже говорить об этом. Флора вошла в мою жизнь всего лишь 24 часа назад, но я уже не могла и дня без неё представить. И собиралась сделать всё от меня зависящее, чтобы её очаровать. Нужно было найти адвоката. И я рада была, что мне удалось кое-что скопить, ведь хорошие специалисты стоили недёшево. Правда, накопления я собиралась потратить на частное агентство. Но жизнь всегда вносит в наши планы свои коррективы. Например, какие? Я вдруг поняла, что погорячилась, когда разрешила Перси спрашивать меня о чём угодно. Например, если выяснится, что я не гожусь на роль пеконши, плохо с ней обращаюсь, оставляю дом одну или совершила тяжкое преступление. На последних словах брови Перси поползли вверх. Или носишь фамилию Бишип? Я закатила глаза. Хватит дразниться. Она рассмеялась и снова принялась за свой грец. Флора пискнула и заёрзала в своей колыбелке, и Перси тут же отставила миску, подхватила её на руки и ласково воркуя принялась укачивать. Скорее малышка снова уснула. Как ловко тебе удаётся её успокаивать, заметила я. новечком везёт. Я пристально посмотрела на Перси. В другое время я бы и внимания не обратила на её слова, но меня насторожило то, с каким жаром она это выпалила. К тому же, ещё щёки у неё слегка порозовели. Зачем она так старалась убедить меня в том, что я не собиралась ставить под сомнение? Покосившись на меня, Перси быстро положила Флору обратно в колыбельку. Пора бежать. а то опоздаю на занятия, во время которых нельзя переписываться. Она ринулась в кухню, быстро ополоснула миску, схватила ключи от моей машины и набегу прокричав пока, исчезла. Стараясь забыть о том, как тревожно кольнуло у меня внутри, я вымыла кисточки и начала прибираться в студии, чтобы к тому моменту, как к нам заглянет судебный следователь, здесь было хоть какое-то подобие порядка. Через окно мне виден был внутренний дворик соседского дома. Я заметила сидящего за столом Мо. Речной навес отбрасывал на него полосатую тень, и оттого казалось, что Мо облочён в ристанскую робу. Он жевал банан и делал вид, будто читает газету. Но даже отсюда с террасы я видела, что вестник Баттенвуда он держит вверх ногами. На автоответчике остались сообщения от трёх репортёров. жаждавших расспросить меня о Флоре. Но шепнул Уильер, посоветовал мне ни с кем не обсуждать случившееся, пока полиция не закроет дело. Я понимала, что история о подброшенном ребёнке вскоре всем надоест, и журналисты переключатся на новости посвежее. Продолжая прибираться в студии, я мысленно пообещала зайчушке попрыгушке, что обязательно выделю для неё время сегодня вечером. и наброски к Зайчушка попрыгушка находит балетную студию. В издательстве уже одобрили. Но мне оставалось ещё доделать три листа рисунков. И вот тогда тридцатидвухстраничная книга будет готова. Сдать материал я должна была через 2 недели. И в обычных обстоятельствах это означало бы, что у меня уйму времени. Но теперь появилась Флора, и мне ещё только предстояло научиться распределять время между ней и работой. В соседнем доме хлопнула стеклянная дверь, и во дворик бодрым шагом вышла Марла, неся на вытянутых руках поднос с завтраком. Стоило ей шевельнуть рукой или ногой, и в воздухе оставался едва заметный мерцающий золотистый след. Марла поставила поднос на стол и остановилась позади Мо, положила руки ему на плечи и что-то прошептала на ухо. Мо выпрямился, Золотистое мерцание тут же померкло. А Марла, вдруг разом обессилев, упала на соседний стул. Морс смеялся и развернул газету правильно. Флора захныкала, и я поскорее взяла её на руки. А когда снова обернулась к окну, Марла уже скрылась в доме. Солнце теперь выхватывало из тени только лицо Мо. И от того казалось, что он весь сияет, довольный. что сумел ненадолго сбежать из своей тюрьмы. Пришла пора нам с Флорой отправляться в книжный. Когда мы вышли из дома, в воздухе сладко пахло цветущими глициниями, а наш ржавый забор был усыпан опавшими сиреневыми лепестками. Крошечное личико Флоры выглядывало из складок слинга, и я напоминала самой себе маму кенгуру. Всю дорогу Флора попескивала, не плакала, просто напоминала о своём присутствии. Как будто я могла не забыть. Маленький рюкзак со смесью, бутылочкой воды и запасом подгузников задорно подпрыгивал у меня на спине. Я же по-прежнему пыталась не обращать внимания на ветер, призывавший меня отправиться в лес на поиски неизвестно чего. Этим можно будет заняться после встречи с новым хозяином магазина. Я очень надеялась, что она не займёт много времени. Ничего сложного в том, чтобы подготовить магазин к открытию не было. особенно если у человека уже был опыт работы в торговле. Я правда не была уверена, что новый хозяин раньше чем-то торговал. Единственное, что мне было про него известно, это что прежде он работал школьным учителем. Я даже имени его пока не знала. К тому моменту, как я надумала расспросить Марлу о подробностях, они с Мэу уже шли к доктору. При иных обстоятельствах Марла обязательно тщательно подготовила бы меня к встрече. И то, что она этого не сделала, ясно давало понять, как она в последнее время замоталась. Сердце Батонвуда составляли четыре квартала, пестрящие магазинами, ресторанами, офисами, жилыми домами и аллеями городского парка. От центра концентрическими кругами расходились спальные районы. Тут расположены были дома, церкви, скверы, бейсбольные поля, школы и небольшие местные фирмы вроде Dots Electrics. Офис, который мистер Дот устроил в своём старом амбаре. Чем дальше вы отходили от центра, тем сильнее аккуратные улочки начинали напоминать просёлочные дороги. Здесь уже можно было встретить автомобильный завод, где трудилась большая часть населения Баттонвуда, общественный колледж, больницу, парочку чуть менее популярных в народе церквей и резиденции горожан, превыше всего ценивших уединение. О чём свидетельствовали приколоченные к заборам и деревьям таблички: Посторонним вход воспрещён. Жители Баттенвуда представляли собой маленькое, но дружное сообщество, обладавшее очень хорошей памятью и никогда не забывавшее чужих ошибок. Шагая по топалиной аллее, делившей Баттенвуд на две равные части восточную и западную, я ловил на себе любопытные взгляды, уравнявшись со зданием банка, Я отвернулась, не желая видеть его. Я обратила внимание, что в парке уже устанавливают павильоны для фестиваля, который должен был состояться в выходные. Миновав парикмахерскую Буна Харди, я вдруг услышала, как кто-то меня окликает, и обернулась. "Светые угодники Блу! Вот уж кого не ожидала сегодня увидеть". Ко мне спешила миссис Стилман. Вокруг её пухлых щёчек прыгали задорные седые кудряшки. Просто хотел поздороваться и одним глазком взглянуть на твою малышку. Ну и дела творятся. Ребёнок в лесу. Просто неслыхано. Ох, какая прелестная. Полиция ещё не выяснила, чья она. Миссис Тилман была моей учительницей в 5 классе. Она вышла на пенсию уже добрых 5 лет назад. И теперь по будням помогала мужу в его хозяйственном магазине. Я любила её больше других учителей, ведь она никогда не относилась ко мне иначе, чем к другим, из-за моей фамилии. Чего нельзя было сказать об остальных преподавателях и даже о директоре. Как бы мне ни хотелось заявить, что флора моя, слова приходилось подбирать осторожно. Женщину, которая её родила, пока не нашли. Прищурившись, так что вокруг её ярко-голубых глаз веером разошлись морщинки, Миссис Стилман возбуждённо выпылила: "Ведь это может быть кто-то из наших знакомых? Подумать только, дикость какая!" Шеп Уиллер как раз проверял все окрестные больницы и частные клиники. И если Флора родилась в наших краях, вскоре мы должны были об этом узнать. Старательно игнорируя внезапную тяжесть в груди, я ответила: "Пока точно неизвестно, местная она или приезжая". Как же неизвестно. А пуговица? Будь это женщина не из наших краёв, как бы она поняла, кто ты такая? И откуда узнала бы о платане? Про пуговки известно только нашим. Надеюсь, полиция рассматривает версию, что какая-то из местных дам могла скрывать беременность. Мимо нас медленно тянулись грузовики и легковошки. Люди ехали по своим делам. И мой раздражённый голос Наверняка был слышен у них в машинах не менее отчётливо, чем звучавшая из динамиков песенки. Разве в наше время такое возможно? Конечно, я для своей матери оказалась сюрпризом, а о том, что ждёт Перси, она узнала только на седьмом месяце. Но ведь Twilight к тому времени, по её собственному выражению, утеряла былую свежесть. К тому же она всегда была полной, крупной женщиной и вполне могла не заметить, что набрала несколько килограммов. Месясь Стилмон рассмеявшись, заправила локон за ухо. Ну как же? Ты разве не смотришь по телевизору передачи про женщин, которые не знали, что беременны? Я почти не смотрю телевизор, покачала головой я. В общем, это вполне возможно. На том и остановимся. От чего-то мне это соображение совсем не нравилось, но в причинах я разбираться не хотела, не желала и всё. Мне пора на работу. сказала я, указав пальцем себе за спину. Нужно ввести новичка в курс дела. О, -о Марло наконец-то нела менеджера. Миссис Стилман, поднявшись на цыпочки, взглянула через моё плечо на тёмное окно магазина. Спорить готовый это тот мужчина, которого на неделе видели с ней в городе. Как его зовут? Откуда он? К щекам прилила кровь. Ответить на эти вопросы мне пока было нечего. Лучше спросите Мёрла. Наконец нашлась я. Приятно было с вами повидаться, миссис Тилман. И мне, Блу. Не будь такой букой. Ты совсем в отшельницу превратилась. Заходи к нам в магазин. У нас твои книжки продаются. Было бы просто чудесно, если бы ты согласилась их подписать. А я и не знала, что в хозяйственном тоже есть мои книги. Я туда не часто заглядывала, предпочитала всё необходимое заказывать в интернете. чтобы лишний раз не пересекаться с соседями. Как мило с вашей стороны. Миссис Стилман отмахнулась. Так ведь книжки и в самом деле отличные. И я очень тобой горжусь, Блу. На глазах навернулись слёзы, но прежде чем я успела что-то ответить, миссис Стилман щёлкнула пальцами. Ну, конечно. Тебе нужно вступить в клуб мамочек Баттенвуда. Клуб мамочек нужен был мне как зубная боль. Но, вспомнив о ниточках, я ответила: "Я даже и не знала, что он существует". "Конечно, существует. Там всем рады. Для молодых матерей это огромная поддержка, особенно в первые дни, когда порой кажется, что в доме поселился хорошенький инопланетянчик". Она широко улыбнулась. "Я всё тебе о них расскажу. Они с распростёртыми объятиями тебя примут, вернее, вас обеих. Там все рады". Я смерила миссис Тилману взглядом. То ли она была отличной актрисой, то ли и правда верила в то, что говорила. Я же, ступив на незнакомую почву, совсем растерялась. Спасибо. Ты ведь будешь на фестивале? Да, в павильоне Кроличьи норы. Я вдруг задумалась, смогу ли прийти теперь, когда у меня появилась Флора. Но и подвести Марлу было нельзя. Меня бы совесть замучила. Мне ещё предстояло сообразить, как всё это устроить. У клуба мамочек тоже будет свой павильон. Я тебе покажу и сразу со всеми познакомлю. Улыбкой у меня вышла такая натянутая, что даже челюсти заболели. Хорошо. Она снова заглянула в слинг, затем ласково погладила меня по плечу, как делала, когда мне маленькой удавалось заслужить её одобрение. Мне, конечно, неизвестно, кто произвёл эту малышку на свет, но могу точно сказать, что она попала в хорошие руки. Ты станешь прекрасной мамой, Блу-бишип, прекрасной мамой. Помахав мне на прощание, она снова заспешила в сторону расположенного в квартале отсюда хозяйственного магазина. Я несколько минут смотрела ей вслед, стараясь сглотнуть комок в горле. А затем наконец направилась к книжному. Солнце ярко освещало его витрину. За стеклом виднелись закреплённые на разных уровнях полки и расставленные на них книги. Ия улыбнулась, заметив, что рядом с моей, окружённой игрушечными лягушками книжкой Зайчушка попрыгушка находит головастика, стоит карточка с надписью Местный автор. Марла, как истинная мать-наседка, очень гордилась своими цыплятками. Порой видела на обложке своё имя, Я всё ещё не верила, что это правда. Пока Марла его не взяли меня под крыло, я даже не задумывалась, кем хочу стать. Мне просто хотелось быть нормальной, нормальной девочкой из нормальной семьи, живущей в нормальном городе. Я даже не представляла, что из моей любви к рисованию может вырасти что-то более серьёзное, чем хобби. Но в книжной я просто влюбилась. На меня огромное впечатление произвели как Марла, Я люблюю к кроликам, так и множество книжек, в которых объяснялось, что быть не таким, как все, вовсе не плохо. Хризантема, новый друг малютки Квака, История Фердинанда, кем бы ты ни был, Принцесса Всезнайка. И тогда я начала рисовать юную крольчиху, которая так же, как и я, умела находить пропавшие вещи. 4 года она жила лишь в моих рисунках. Но затем Марлы и Мостали уговаривать меня написать о ней историю. А когда я сделала это, убедили отправить книгу литературному агенту. И словно сами звёзды пришли мне на помощь. Агент заключил со мной договор, а вскоре моей книжкой заинтересовалось крупное нью-йоркское издательство. Так моя карьера пошла в гору. Стоило мне вынуть из кармана шорт ключик от магазина, как справа распахнулась дверь закусочной у Китти. Из неё вышла женщина с телефоном в одной руке и стаканчиком кофе в другой. Подняв глаза от экрана, она увидела меня, и лицо её мгновенно посуровило. Скользнув взглядом по флоре, она развернулась на каблуках и заспешила прочь. "Это Джинни Ландрена", объяснила я малышке. "Она нас не любит, потому что мой отец отнял у её семьи дом". Тебе ещё предстоит узнать, что в городе есть люди, с которыми лучше не пересекаться, например, Джинни или Анета Блэксток. Не то они потом будут приходить к тебе в кошмарах. Я позволила себе на целую секунду задержать взгляд на здании банка, банка Алеты. Её стараниями город так и не забыл, что однажды туда с оружием ворвались мальчишки Бишип и забрали все деньги, которые потом попросту сгорели. И неважно, что банк был застрахован, и что деньги на самом деле принадлежали не ей, и что мои братья дорого заплатили за эту ошибку. А лето вызывало у меня оторвь, чтобы воспоминания о прошлом не засосали меня окончательно. Я поскорее открыла магазин и вошла внутрь. До встречи ещё оставалось немного времени, и я выключая сигнализацию и закрывая за собой дверь, порадовалась, что немного побуду в книжном одна. Прижавшись щекой к головке Флоры, я глубоко вдохнула знакомый аромат магазина. Здесь всегда пахло чем-то очень похожим на любовь. Сморгнув набежавшие слезинки, я включила свет. Нужно быть сильной. Марла приняла решение, и я должна её поддержать, как она поддерживала меня все эти годы. Над потолком загорелись лампочки, Лора заморгала от неожиданности и выплюнув пристёгнутую к краю слинга соску, издала недовольный вопль. "Секундочку", сказала я, погладив её по спинке и проходя вглубь магазина. "Скоро привыкнешь". Вдоль задней стены, от пола и примерно до середины человеческого роста, тянулись книжные полки, а над ними красовалась роспись. Я замедлила шаг и с минуту полюбовалась ею. Художник изобразил на стене дерево с пышной зелёной кроной и длинными узловатыми корнями. Посредь ствола видно было глубокое дупло. Рядом на нижней ветке сидела блестящая ворона с мудрыми глазами, а внизу, освещённый тёплым светом нары, между корней, собралось семейство кроликов. Двое взрослых карамельного оттенка и дюжина маленьких с разноцветной шерсткой, глазами и носиками. Фреска появилась в магазине задолго до того, как я впервые переступила его порог. И всё же я не могла отделаться от мысли, что среди собравшихся у нарык кроликов были и мы с Перси. И в то же время мне казалось, что каждый ребёнок, хоть раз приходивший в книжный, видел в одном из кроличат с картинки себя. Соседние стены были оклеены обоями с изображением густого тёмного леса. Золотистые искорки среди стволов и пестревшие внизу у корней грибные шляпки как бы намекали, что там в чащёбе водятся феи и гномы. В центральной части магазина высились стеллажи, делившие пространство на отделы для разных возрастов. Книжки, игрушки, книжки с картинками, учимся читать, для начальной школы и для подростков, для юношества. В задней части магазина располагались читальный зал, где регулярно устраивали чтения для ребятишек. И мастерская. Мягкие стулья и кресла-мешки так и манили задержаться тут подольше. Все свободные поверхности и укромные уголки были заставлены мягкими игрушками, журналами, жестяными баночками с раскрасками, куклами, репродукциями, блокнотами с зачушкой попрыгушкой, маленькими рюкзачками и кружками с отзывами родителей, бабушек и дедушек. Сувениры раскупали даже быстрее, чем книжки. помогало магазину удержаться на плаву. Флора завозилась, я снова предложила ей соску, и она радостно вцепилась в неё деловыми. Без сомнения, она была самой покладистой новорождённой в мире. Я подошла к стеллажу, стоявшему над шибе, возле входной двери. Это был особый стеллаж кроличьей норы. Сюда ставили книжки о кроликах. Для зайчушки попрыгушки выделили целую полку. На других в примежку стояли Баникула, Кролик Питер, Зефирка, Зайненька, Бархатный кролик, Корольчонок У и, конечно же, Приключения Алисы в Стране чудес с белым кроликом на обложке. Внезапно со второго этажа из располагавшегося над магазином жилого помещения послышался шум шагов, и я вскинула голову. Надо же, я и не знала, что новый владелец поселился тут. Это значило, что он может объявиться в любую минуту. От напряжения всё внутри сжалось в комок, а затем взгляд мой упал на меловую доску, которую в рабочие часы всегда выставляли перед входом в магазин. И я поняла, что не удержусь. Сняла рюкзак, достала из за стойки ведёрко с мелом и принялась за работу. Дом. Вот что обозначали эти мягкие прикосновения невидимых рук, чьи-то ласковые призывы. Как лёгкое дуновение влекли и притягивали и манили все в одном и том же направлении. Примечание. Цитата из сказочной повести шотландского писателя Кеннета Грэма. Конец примечания. Закончив выписывать цитату из ветров ив, я нарисовала в нижней части доски мистера крота, мистера кресси, мистера жаба и мистера барсука. Поднялась на ноги И, обернувшись, обнаружила, что за мной, прислонившись к стойке, наблюдает незнакомец. От неожиданности я едва не выронила мел, а Флора, снова выплюнув в сосок, бурно выразила своё неудовольствие. Боже правый, вам никто не говорил, что подглядывать нехорошо, выпалила я куда резче, чем собиралась. И покачав Флору, добавила, обращаясь к ней: Ну-ну, тебе ещё повезло, что я на ногах устояла. Губы мужчины тронула улыбка, он примирительно вскинул руки. Приношу вам обеим свои извинения. Я не хотел мешать вам рисовать. Протянув руку, он поймал раскачивающуюся на цепочке соску и снова предложил её Флоре. Она лениво моргнула, выдула пузырь из слюны и ухватила соску губками. Насколько я понимаю, это Флора. Марла вчера вечером все уши мне о ней прожужжала. Богароди, объясните, как она держится в этой штуке? Это не опасно? Он принялся с таким серьёзным видом изучать обмотанные вокруг меня слинги, что я, не удержавшись, улыбнулась. Убрала ведёрко с милым за стойку и похлопала по крепкому узлу у себя на бедре. Вы удивитесь, но нет, это совсем не опасно. Я Blue Bishop. Знаю, мы уже встречались раньше. Смотрю, у вас по-прежнему на каждом шагу подстерегают находки. Он со смехом кивнул на Флору. Удивлённая, я повнимательнее вгляделась в его лицо. Я что, отыскала для вас какую-то потерянную вещицу? Бог свидетель, я многим помогла отыскать пропавшие вещи. Правда, не всегда по собственной воле. Меня вёл к ним ветер, но объяснить это было практически невозможно. Как-то в детстве Я попыталась рассказать о своих взаимоотношениях с ветром Твайли. Поведала ей, что он подталкивает и направляет меня. Притом порой это случается в те дни, когда окружающим кажется, что на улице тишь да гладь. Что каждое утро он заставляет меня гулять по огибающей батон вот тропе, а в другое время приводит туда, где кто-то из жителей что-нибудь потерял. Как-то раз, например, я благодаря ему оказалась на парковке, где моя учительница обронила ключи. Твайла тогда сказала мне, что способность находить потерянное это особый дар, и мне не стоит никому о нём рассказывать. И я по сей день не знала, пыталась ли она защитить меня от насмешек, ведь люди, услышав такое, наверняка решили бы, что у меня не все дома. Или просто шутила, полагая, что у меня разыгралось воображение. Так или иначе, но за все эти годы я рассказала о своём даре только самым близким: Перси, Марла и Мо. Да и то лишь для того, чтобы объяснить, почему я вечно где-то брожу. Вообще-то да. Вы помогли мне найти себя, и я этого никогда не забуду. Меня зовут Генри Далтон. Он протянул мне руку, и я растерянно пожала её, вглядываясь в его черты: синие глаза, тёмные, почти чёрные брови. Заправленные за уши волнистые волосы. Едва заметные ямочки на покрытых короткой щетиной щеках. На вид ему было чуть больше, чем мне, может, немного за 30. У меня было не так уж много знакомых, и я никак не могла понять, почему же не могу вспомнить этого мужчину. "Это было давным-давно", добавил он, сжалившись надо мной. "И, кстати, прямо тут в магазине" Помните, когда в мастерской ещё стояла крепость из подушек? И внезапно меня унесло в прошлое. Я вспомнила, как в свои 12 пряталась в той крепости вместе со стопкой книг, уснувшей Перси и собственным смущением. И как меня нашёл там мальчик. Он сказал, что слышал, как дети дразнили меня, и что ему стыдно за них. По глазам было видно, что он не врёт. Потом он спросил, можно ли ему со мной посидеть? И я подвинулась, уступая ему место. Мы по большей части молчали, и всё же мне в тот день не удалось прочесть ни строчки из книжки, которую мы вместе рассматривали. Как того мальчика звали, я не знала, никогда не видела его прежде, и больше мы не встречались до сегодняшнего дня. Тот вечер в своё время вдохновил меня на книгу Зайчошка попрыгушка находит друга. И мне стало интересно, читау ли он её? Генри, произнесла я. Звуки его имени так приятно перекатывались на языке. Я не совсем понимаю, как помогла тебе найти себя. Это ведь ты в тот день меня нашёл. Долгая история. Лучше оставим её для другого раза. Скоро магазин открывать. Верно. Пора браться за работу, отозвалась я, испытав лёгкое разочарование от того, что так и не узнала подробностей. Кстати, у меня есть кое-что для тебя. Я вручила ему материчатый мешочек, наполненный печеньем. В верхней его части к ткани была приколота карточка с надписью: "Добро пожаловать в Кроличью нору". Генри улыбнулся. В уголках его рта показались едва заметные морщинки, и сильнее проступили ямочки на щеках. "Надеюсь, они не отравлены", Марла сказала, "я очень расстроилась из-за того, что она продала магазин мне". бросив взгляд на мешочек, я невинно заморгала. Масло, орех пекан и немного мышьяка мой особый рецепт. К счастью, Генри не обиделся, наоборот, расхохотался, и я слегка расслабилась. На самом деле там масло, орех пекан и корица, но они вызывают привыкание. На этот раз я честно предупреждаю. И между прочим, я пришла как раз для того, чтобы примириться с продажей магазина. Главное, чтобы Марла была счастлива. Ты очень добра. Спасибо. Евнух я стала объяснять ему, что необходимо сделать до открытия магазина. Показала, где отключается сигнализация, подвела к кондиционеру, затем к кассовому аппарату, объяснила, как работать с программой, которая ведёт учёт рабочего времени сотрудников. Под конец мы остановились у меловой доски, которую всегда устанавливали перед дверью магазина. В детстве мне как-то раз довелось услышать "Ветер в ивах" в исполнении Мо. «И с тех пор эта книга стала моей любимой, сказал Генри. У него совершенно невероятная манера чтения, её невозможно забыть. Это уж точно, улыбнулась я. Сколько лет с тех пор прошло? 17? Вообще-то, наверное, 20. Мы с семьёй часто сюда приезжали, когда я был маленьким, но я помню, как Мо читал Как будто это было вчера. Какие воспоминания на всю жизнь остаются. Я покосилась на картинку на стене. Все мы крыльчата. И переступила с ноги на ногу, укачивая флору. Он и правда производит неизгладимое впечатление. Мы с Марлой были на связи все эти годы, переписывались. И когда она упомянула, что хочет продать магазин, я ухватился за этот шанс. Я люблю преподавать. Но всегда мечтал о собственном книжном и вернуться в Батонвуд тоже очень хотел. В этом месте есть что-то волшебное. Повезло тебе, что ты тут росла. Я вскинула бровь, но возражать не стала. Генри хотел сюда вернуться, мне же не терпелось отсюда уехать. А сам ты откуда? Родился и вырос в Агайо. Подобрав меловую доску, он распахнул передо мной и Флорой входную дверь. и кивнула на цитату. Думала о доме. Сквозь листву просачивались солнечные лучи, оставляя на тротуаре кружевные тени. И я ступила туда, чтобы флора не перегрелась на солнце. В каком-то смысле да, ведь этот магазин для меня всё равно что дом. Сердце забилось у меня прямо в горле, но я всё же нашла в себе силы спросить: "Ты много и тут собираешься поменять? Только одно" Пожалуйста, не говори, что хочешь закрасить фреску. Я знала, что биться за неё буду насмерть, как бы ни старалась всю жизнь избегать конфликтов. Нет, фреска останется. Он отступил от меловой доски, поднял на меня глаза и произнёс: "Но я хочу снова построить в мастерской крепость из подушек".